Студия Медиа Книга представляет. Катерина Цвик Изгнанница путь к свободе. Читает актриса Эмма Бородина. Пролог. Дамы и господа, события этого года, которого вы все так ждали, уже несколько минут надрывался в микрофон ведущий в блестящих попугайстых одеждах. Церемония выбора прошла,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 И всё же не удержалась и обернулась. Лекс. Когда-то мне казалось, что я влюблена в него, что он отвечает мне взаимностью. Когда-то мне многое казалось. Сейчас же он стоял в строю тех, кто будет загонять меня как животное на потеху толпе. Сейчас у меня одна надежда выскользнуть отсюда первой и бежать. Бежать так быстро, как никогда ранее, чтобы успеть скрыться в подлеске до того, как закончатся традиционные три минуты форы, а там лучше уж умереть от лап чудовищ, чем от рук тех, на защиту кого полагалось всю жизнь и кто это доверие предал. Глава 1. Утро выбора. Вот и наступило долгожданное утро выбора. Хотя я не столько его ждала, сколько боялась, в этот день решится моя судьба. Великий К определит, к чему у меня есть предрасположенность и направит учиться той специальности, которая близка мне по психотипу и которая на данный момент нужна Ковчегу. Но главное, я получу подтверждение, что моя кровь чиста от мутагена, а иначе и быть не может. Иначе мурашки ужаса всегда бежали по моей спине при мысли об этом иначе. Но я не чувствовала в себе никаких мутаций, хотя и прислушивалась очень тщательно. Именно с 16 лет мутации, если они есть, и начинают проявляться. После дня выбора раз в год всем жителям города, кроме тех, кто еще не прошел церемонию, строго по графику делают инъекцию для защиты от возможных мутаций в будущем. Обнаружит у себя мутаген это самое страшное, что может произойти с человеком. Нам об этом с самого детства рассказывают и показывают ужасные картинки, во что превращается человек с мутагеном, самое настоящее чудовище, в глазах которого плещется только ненависть и желание разорвать, уничтожить. И наши охотники, которым приходится выходить за стены города, почти каждый раз приносят новые снимки разных тварей, которые когда-то были людьми. Правда, ходят упорные слухи, что это фото мутировавших животных. А люди в таких не превращаются, но я в них не верила, совет основателей не может врать. Именно благодаря совету, когда ты был создан город Ковчег, который сохранил и продолжает оберегать остатки человеческой цивилизации после того, как на мир обрушилась катастрофа. Поговаривают, что где-то еще есть такие же города-ковчеги, и что когда-то они соединялись между собой подземными путями. Ну что бы там ни говорили, сейчас эти связи уже не существуют. Уже встала, улыбнулась мама, обернувшись от плиты. Ага, присела я на стол, наблюдая, как она печёт оладьи. Волнуешься? Есть немного, не стала скрывать я. «Все будет хорошо, вот увидишь, подбодрила она меня. Ничего хорошего не будет, буркнула вошедшая в кухню бабушка и посмотрела на меня тяжелым взглядом. Мама, ну сколько можно? возмутилась моя мама. Ты целую неделю сама не своя, что-то увидела, так скажи. Ничего ты не понимаешь, ничего я не увидела. Кряхтя, она развернулась и покинула кухню. «Бабушка у нас вроде ясновидящей. Кто-то в это верил и даже приходил к ней узнать свое будущее, а кто-то называл шарлатанкой. Сама я не знала, как к этому относиться, потому что близким бабушка никогда не предсказывала будущее и ужасно злилась, когда ее об этом просили. В общем, Проверить правдивость ее дара у меня не было возможности. Но одно то, что иногда к ней на консультацию приходили закутанные в плащи личности, из-под надвинутого капюшона которых были видны лишь глухие маски, говорила о многом. После их визитов бабушка была сама не своя. Однажды я спросила, зачем она принимает этих людей, если потом у нее так портится настроение. Им нельзя отказать, нахмурилась она, а потом вспылила. И вообще этот мир дрянная штука, и нечего лезть ко мне с дурацкими вопросами, после чего впала в такое плохое расположение духа, что выгнала меня гулять на улицу. Больше я ее о таинственных визитерах не спрашивала. С каждым годом у бабушки все больше портился характер, а предсказания становились сумбурными и малопонятными, и теперь ее все чаще называли сумасшедшей. Вчера вот В Взашей выгнала соседку, которая зашла к ней с каким-то вопросом о будущем. Ух, достала же бедолаге. Давненько я не слышала, чтобы бабушка так кричала и кидалась всем, что попалось под руки. Теперь слава о ее неадекватности подкрепиться. Завтрак от чего-то праздничным не получился. Я волновалась, мама пыталась поддержать, а бабушка только зыркнула на нас недовольно и шаркая тапками вообще ушла в комнату, где что-то перебирала и бурчала себе под нос: "Не обращай внимания". Мама положила руку на мою: "Просто она переживает". "Понимаю", улыбнулась я ей в ответ. "Ну что, пошли одеваться? Время уже поджимает, а нам еще до дворца благоденствия нужно доехать". Я пошла к себе в комнату, чтобы надеть приготовленное со вчерашнего вечера голубое платье с летящей юбкой, которое мы с мамой купили специально для этого дня, но Его на вешалке не оказалось. Я так и застыла перед открытыми дверцами шкафа, не понимая, куда оно могло деться. Оно тебе не подойдет», — послышался от двери старческий надтреснутый голос, наполненный такой печалью, что я вздрогнула. Бабушка, но она лишь махнула рукой, приглашая идти за собой, и направилась в ванную. Я в полном недоумении последовала за ней. Старушка, к моему удивлению, Включилось с хорошим напором воду, расход которой мы постоянно контролировали и не позволяли себе вот так варварски впустую ее расходовать. И, взяв меня за руку, притянула к себе и начала шептать на ухо: "Беги к воде, она скроет следы. Следуй за зеленоглазым, не бойся и помни: все лгут. Дар это неплохо, дар это дар, а ложь душит тех, кто ею живет. Б Бабушка, я ничего не понимаю. Я смотрела в ее пронзительные и почти безумные глаза, и от чего-то очень сильно боялась. Всё, иди. Она внезапно притянула меня еще ближе, поцеловала в лоб и оттолкнула. Взгляд ее потух, и она села на край ванны. Иди, мой, и да тебя Господь. Я вздрогнула. Религию в ковчеге уже давно запретили. Люди здесь могли надеяться только на себя и на отцов-основателей. По сути, они, отцы-основатели, которые жили столько, сколько существует ковчег и были нашей религией. Я вывалилась из ванной, не зная, как на все это реагировать. В голове царил полный сумбур. Снова вошла к себе в комнату и попыталась найти платье, но если бабушка его спрятала, то найти его не удастся. Вздохнула. И что за бешеная муха ее сегодня укусила? Но хуже всего, что сама я на самом деле безумно боялась этого дня, хотя и старалась запрятать этот страх как можно глубже. Еще эти сны. Я мотнула головой, отгоняя неуместные мысли. Нет. все будет хорошо. Я снова прошла к шкафу и достала единственный костюм, который еще мог подойти для столь важного дня: обтягивающие белые брючки и короткая кофточка с длинными рукавами которая оставляла открытым участок кожи выше пояса брюк. С волосами мудрить не стала, просто расчесала их и уложила на одно плечо. Длинные, блестящие, густые темные волосы были моей гордостью и украшением. Я в последний раз посмотрела на себя в зеркало, в котором отразилась миниатюрная брюнетка с карими, почти черными глазами, в которых плескалось беспокойство. Выдохнула, взяла сумочку и вышла в коридор. Мама удивилась, когда увидела меня не в новом платье, но я не стала ей рассказывать о странном поведении бабушки, просто сказала, что так мне будет удобнее. Та лишь покачала головой, и мы отправились на остановку монорельс. Бабушка провожать нас так и не вышла. В нашем районе было еще не менее 20 молодых людей, которые собирались проходить церемонию выбора, и все они шли в окружении своих родственников и явно предвкушали свое взрослое будущее и были сильно возбуждены. Шли среди них и мои одноклассники. Мне же было не по себе, и в вагоне монорельса я старалась ни с кем не общаться и просто смотрела в окно на мелькавшие пейзажи Ковчега. Наш город большой и состоит из нескольких поясов: центрального, делового, рабочего и сельскохозяйственного. Но народ их называет проще: центр, воротнички, трудяги и землеройки. Хотя в последнем районе занимались и животноводством, и другими сельскохозяйственными делами, но как уж у людей прижилось. Их все связывали между собой вот такие вот монорельсовые дороги. Автотранспорта в городе почти нет. Сам город обнесён высокой стеной, поверху которой проведено электричество. Даже представить сложно, сколько времени и ресурсов понадобилось, чтобы возвести эту стену. Но она надежно скрывает жителей ковчега от всех превратностей мира за его пределами. А там очень страшно. Все об этом знают. И как же я боялась, что после церемонии выбора могу оказаться за этой стеной. Хотя нет, больше всего я боялась обнаружить у себя и стать чудовищем. Таким существам и правда не место среди людей. И все же я не понимала большую охоту, которая устраивалась отцами-основателями уже более ста лет самой первой церемонии выбора. Но людям она нравится, ее ждут и обсуждают потом целый год. Словно эта жестокость примеряет их с положением дел и с тем, что они вынуждены всю жизнь прятаться за стенами города и подчиняться его законам. Только почему просто не отпустить несчастных на все четыре стороны или просто безболезненно лишить жизни? Зачем обязательно так варварски убивать у всех на глазах, а потом ещё несколько недель не прекращая крутить видео с камер на всех каналах и общественных экранах. Радуйтесь, что вам повезло, или берегитесь, это может случиться с вашим ребенком. Хотя нет, конечно. А основатели объясняют это просто: людей с мутагеном нужно уничтожать, чтобы они не населяли землю и за его стеной. Только тогда люди смогут жить спокойно. А делается это так демонстративно, чтобы жители не забывали о нависшей над ними опасности и были уверены, что твари мертвы. И все же я не могла и не хотела принять эту жестокость и смотреть на охоту никогда не ходила, хотя избежать того, чтобы быть в курсе происходящего, не получалось. Видео крутили повсюду, а какой тотализатор разворачивался: сколько минут проживет каждый бегун, кто из охотников убьет очередную жертву и как. И ещё очень много всяких ставок. Меня от этого тошнило. Наверное, потому что я всегда представляла себя на месте несчастных, которым просто не повезло. Эй, ты чего такая кислая? Подсела ко мне школьная подруга Фая и легонько толкнула плечом. Я не кислая, просто задумалась, обозначила я улыбку. Да ну. Неужели боишься, что у тебя обнаружат мутаген? с наигранной весёлостью спросила она и натужно рассмеялась. А я посмотрела ей в глаза и внезапно поняла, она боится, не меньше. И Анна и все эти гомонящие вокруг подростки, все они боятся. И за напускной веселостью и бравадой стараются этот страх скрыть. Мы все боимся Фая. Не стала я играть по правилам лицедейства, в которое она хотела меня втянуть. Улыбка на мгновение слетела с ее губ, в глазах мелькнули страх и растерянность, а потом она снова слишком громко и наигранно рассмеялась. Придумаешь тоже Ладно, я пошла, а то тут с тобой совсем скиснуть можно. И подскочив, вернулась к другим парням и девушкам, а я поймала обеспокоенный взгляд мамы, которая общалась с родителями ребят и отвернулась к окну. Двери монорельса уже несколько раз открывались, впуская все новые группы людей, и скоро вагон заполнился почти до отказа. Привет, вот я тебя и нашел». Лекс протиснулся вперед и одним лишь взглядом согнал с соседнего места парнишку взял мою руку. Ух, чего такая холодная? Волнуешься? Есть немного. Не стала я скрывать очевидное от своего парня. Согласись, сегодня важный день. Мы стали встречаться совсем недавно, и я еще не успела привыкнуть, что он может вот так свободно у всех на виду брать меня за руку. Это было очень волнительно, и я все еще немного смущалась. В Ковчеге вообще открыто показывать свое чувство не Не волнуйся. Все будет хорошо. Уверен, тебе удастся всех поразить, и великий К отправит тебя учиться на гурию. Парень так на меня смотрел, что я покраснела. Я и правда очень хотела стать гурией и танцевать, передавая через пластику тело эмоции, которые не могла показать и выказать обычными словами. Танец был моей страстью с самого детства, когда бабушка впервые отвела меня на занятия к нашему хореографу. Иногда мне казалось, что по-настоящему я жила только когда танцевала и только став гурией, одной из немногих, кто будет в танце выславлять величие, дальновидность и ум отцов основателей, я смогу посвятить свою жизнь танцу. Я знала, что пройти туда отбор очень сложно, но я надеялась. Видео с моими выступлениями уже несколько недель назад были отосланы проверяющей комиссией, и я уже прошла собеседование, результатов которого, правда, не знала. Но окончательный вердикт в любом случае можно будет узнать только после прохождения церемонии. Я на это очень надеюсь. А меня вчера допустили к охоте, представляешь? Я закончил курс с лучшими баллами и сегодня стану настоящим охотником. Ты радуешься, что сегодня будешь убивать людей? нахмурилась я. Конечно, я знала, что Лекс скоро станет охотником, но как-то не проводила параллели с тем, что он может участвовать в большой охоте. Это ведь прерогатива очень немногих. Я же видела парня самоотверженным сталкером, который будет ходить за стену, чтобы сразиться с опасными чудовищами и добыть какую-то нужную городу информацию или ингредиент. А тут Мэй покровительственно улыбнулся он. Бегуны это уже не люди, и ты сама это прекрасно знаешь. Бегуны. Я отвернулась. С того самого момента, как у человека обнаруживали мутаген, его переставали называть человеком. А уж если кто-то нечаянно называл его жертвой, то вполне мог сильно просесть в уровне социальной адаптации, который в ковчеге влияет очень на многое и в первую очередь на заработную плату. Ты и правда думаешь, что за те несколько часов, в течение которых Учил бегуна обнаруживают мутаген, Он меняется настолько, что разительно отличается от того, кем был еще утром. Я повернулась и посмотрела в глаза Лекса. Он нахмурился, и счастливая улыбка сползла с его лица. Это уже не человек, Мэй, это мутант, на которого просто все еще накинута человеческая шкура, которая вот-вот с него сползет. И наша задача очищать ковчег от этой погани. Или ты считаешь иначе? Как правильно, он все говорит? И правда, разве можно считать иначе? Я постоянно пытаюсь поставить себя на их место, но Лекс прав. это уже не люди, и их нельзя мерить общими понятиями. Просто в душу запали когда-то очень давно подслушанные у бабушки слова, которые она произнесла после очередного показа ролика о большой охоте. Человек не человек, такой не такой. Да какие они сами люди после этого? Но бабушка ведь всегда была немного не от мира сего, и почему ее слова так четко отпечатываются в моей памяти? Нет, конечно, нет, ответила я парню и нервно улыбнулась. Просто я волнуюсь. Извини, что не порадовалась за тебя. Ты и правда лучший и заслужил такое поощрение. Губы Лекса снова растянулись в счастливые улыбки. Когда он вот так улыбается, то становится просто убийственно красивым. Яркие голубые глаза так и сияют. Ямочки на щеках притягивают взгляд, а светлые тщательно уложенные волосы довершают образ идеального парня. Когда мы с ним только познакомились, наша школа танцев выступала перед будущими охотниками на концерте полгода назад, я и не думала, что лучший курсант курса и сын главы охотников заинтересуется мной настолько, что отоищет в сети и будет искать со мной встреч. Поначалу я его побаивалась и не понимала, чего он от меня хочет. Всё-таки я обычная девушка из рабочего сектора, да и он старше меня на целых три года, но похоже, я и правда ему понравилась, и он приезжал ко мне каждое увольнение и с разрешения мамы увозил гулять в центральные парки, куда ему, в отличие от нас, всегда был открыт доступ. Вагон остановился на нужной остановке, и все поспешили на выход. Мы с Лексом тоже. На улице нас уже ждала мама. «Здравствуй, Лекс. Я рада, что ты будешь рядом с Мэй в этот день. Она очень волнуется. Здравствуйте, госпожа Савая. Да, я вижу. Он погладил большим пальцем мою руку, которую крепко сжимал. Но это все зря. Уверен, Мэй получит именно то распределение, о котором мечтает. Дорога до дворца Благоденствия занимала обычно около 15 минут, но сегодня мне показалось, что это время пролетело слишком быстро. Я бы предпочла вот так шагать еще минимум пару часов. У дворца, в который сегодня впускали только тех, кто должен был пройти процедуру выбора, мама крепко меня обняла и поцеловала в лоб. Ты у меня такая умница и красавица выросла. Все будет хорошо. Папа тобой гордился бы, Мэй. Я сморгнула внезапно набежавшую слезу. Я очень скучала по отцу. Но полтора года назад несчастный случай на работе унес его жизнь. Крепко обняла маму, в ответ и повернулась к Лексу. Я буду тебя ждать. Он улыбнулся и внезапно поцеловал меня в щеку. Вот так, на виду у всех, и мамы тоже. Я жутко смутилась и, пребывая в своих сумбурных мыслях, даже не заметила, как прошла идентификацию на входе и вышла в огромный зал, по всему периметру которого стояли кабинки, в которых нам предстояло пройти тесты от Великого К, так мы называем искусственный интеллект, который уже более ста лет следит за каждым жителем ковчега. А здесь же в кабинках у нас возьмут анализ крови на мутаген, который будет готов к тому моменту, как закончится тестирование. «Пойдем». Меня под локоток подхватила миловидная девушка в белом халате и проводила в ближайшую свободную кабинку, благожелательно улыбнулась и оставила наедине с доктором, который тут же поинтересовался моим именем. «Мэй, совая», — ответила я пересохшим горлом.